Глава 15 В зоопарке. Жители цветочного города пока еще не успели сделать у себя зоопарк, поэтому незнайка его друзья никогда в зоопарке не были. Они представляли себе звериные клетки в виде больших мрачных железных ящиков с решетками. На самом же деле это были очень привлекательные на вид нарядные домики, которые стояли среди зелени и цветов. Их крыши были выкрашены яркими разноцветными красками. Передняя стенка каждого домика была сделана из решетки, поэтому сидевшие в них звери были хорошо видны. Кроме клеток в зоопарке были устроены пруды и водоемы, в которых жили различные водоплавающие птицы и такие животные, как тюлени и бегемоты. Для летающих птиц были сделаны просторные вольеры из проволочной сетки а такие птицы, как павлины и индюки, которые не умели ни плавать, ни летать, разгуливали на свободе, где им хотелось. В центре зоопарка была устроена искусственная гора со скалами, по которым лазили горные козлы и баран. Попав в зоопарк, Незнайка во все глаза глядел на животных, стараясь отыскать среди них листика, которого он превратил в осла. Ему хотелось как можно скорее превратить его обратно в коротышку, потому что совесть все время мучила его и не давала покоя. Кнопочка тоже с большим интересом разглядывала зверей и не переставала удивляться. Сердце у нее было очень доброе, поэтому она каждый раз грустно вздыхала и говорила, «Ах, вы бедненькие! Зачем же вас в клетку заперли? Вам ведь, наверное, погулять хочется!» Зато пестренький ничему не удивлялся по своей привычке и только старался держаться от клеток подальше. Увидев волка, он сказал, подумаешь, волк, просто большая собака. Увидев тигра, сказал, просто большая кошка, ничего страшного. Так подойди ближе, если ничего страшного, сказал Незнайка. А ближе я плохо вижу, у меня глаза дальнозоркие. Недалеко от клетки с тигром стоял киоск с газированной водой. В киоске продавца не было, но каждый, кто хотел пить, подходил, нажимал кнопку, и газированная вода автоматически наливалась в стакан. Заметив это, Пестренький сказал, что ему очень жарко, и тоже хочется попить газированной водички с сиропом. «Что ж, можно попробовать», — согласился Незнайка. Они подошли к киоску и увидели на прилавке целый ряд краников с кнопками. «Какую же нажимать кнопку?» — с недоумением спросил Пестренький но нажми ту, где нарисована вишенка, — посоветовал Незнайка. Пестренький нажал пальцем кнопку, возле которой была нарисована красная вишенка. Сейчас же из круглого отверстия, которое имелось под краном, выскочил чистый стакан, и в него с шипением потекла розовая струя газированной воды с вишневым сиропом. Пестренький с удовольствием выпил воду и поставил стакан обратно под кран. В стойке сейчас же открылось отверстие, и стакан опустился вниз. «Ну вот», — обиженно сказал Пестренький, — «а я хотел выпить еще стаканчик». «А ты снова нажми кнопку», — посоветовала кнопочка. Пестренький нажал кнопку, возле которой был нарисован апельсин. Из отверстия снова выскочил чистый стакан, и в него полилась оранжевая струя воды с апельсиновым сиропом. Пестренький выпил и эту воду. «А ну-ка я нажму вот, где нарисован лимончик», — сказал он. «А я нажму, где нарисована клюковка», — ответил Незнайка. «А я, где клубничка», — подхватила кнопочка. Все стали нажимать кнопки и пить воду. Наконец, пестренький, у которого выпитая вода стала в животе булькать, а выделявшийся из нее углекислый газ начал бросаться в нос, сказал, что пока ему больше не хочется пить, и наши друзья отправились дальше. «Скоро!» Они были в обезьяннике и смотрели на обезьян, которые оказались очень подвижными, ловкими и занятными зверями. В клетках у них были устроены лестницы, шесты, качели, трапеции. Обезьяны карабкались по шестам, раскачивались на качелях, прыгали по лестницам, ловко цепляясь за них всеми четырьмя руками и даже хвостом. Одна обезьяна нашла где-то маленькое зеркальце и носилась с ним по всей клетке, не выпуская ни на минуту из рук. Она то и дело смотрелась в зеркало с такими ужимками, что невозможно было удержаться от смеха. Незнайка громко смеялся, глядя на эту обезьяну, а потом сказал, что она похожа на пестренького. И совсем не похоже обиделся пестренький, у нее хвост, а у меня нет никакого хвоста. Они принялись спорить. Пестренький разозлился. «Вот скажу Кнопочке, что ты превратил коротышку в осла. Я тебе скажу. Ты ведь обещал молчать, изменник!» Зашипел Незнайка, наступая на Пестренького с поднятыми кулаками. «Тише, тише! Какой позор!» Возмутилась Кнопочка. «Постыдились бы хоть обезьян! Пойдемте отсюда!» «Не хочу я отсюда!» Сердито проворчал Пестренький. «Мне и тут!» хорошо. Что же ты будешь целый день на обезьян смотреть? Нам еще надо слона увидеть. Друзья отправились смотреть слона. По дороге они увидели невысокую загородку, за которой находился деревянный сарай. Возле сарая стоял серенький ослик. У него были длинные уши и большие печальные глаза. Он грустно понурил голову и, казалось, о чем-то думал. Увидев осла, пестренький захихикал и принялся толкать Незнайку локтем. «Смотри, твой осел!» «А ты молчи!» — зашипел Незнайка. «Держи язык за зубами, понял?» «Ну что вы там опять друг на друга шипите, словно два гуся?» — спросила кнопочка. «Мы не шипим!» — ответил пестренький. «Просто я говорю, что это, наверное, тот осел, про которого писали в газете». Посмотрев на осла, Путешественники пошли дальше и через несколько минут были возле слоновника. Увидеть слона оказалось довольно трудно, потому что вокруг клетки стояла огромная толпа коротышек. Кнопочка сейчас же начала пробираться сквозь эту толпу, пестренький полез вслед за ней. А незнайка, как только увидел, что остался один, сейчас же повернул обратно и побежал к тому месту, где видел осла. Осел по-прежнему находился за загородкой. Он только подошел ближе к калитке. Незнайка осмотрелся по сторонам и, увидев, что поблизости никого нет, вытащил из-за пазухи волшебную палочку, взмахнул ею и сказал, «Хочу, чтобы осел превратился опять в коротышку». Не успел он сказать этих слов, как увидел, что осел приподнялся на задние ноги, выпрямился, и уже это был не осел, а самый настоящий малыш. На нем был кургузый зеленый пиджак с узенькими короткими рукавами в обтяжку, широкие брюки зеленовато-желтого цвета. На голове красовался ярко-синий берет с оранжевыми горошинами с такой же оранжевой кисточкой на макушке. Из-под берета выбивался длинный чуб и свешивался прямо на лоб, закрывая его до самых бровей. Взглянув на незнайку, коротышка деловито сплюнул сквозь зубы Громко шмыгнул носом и энергично провел по нему кулаком. Кулак у него был большой, а нос маленький, вроде пуговки, весь покрытый веснушками. Проделав все это, малыш толкнул ногой калитку и вышел из неё. Здесь он на минуту остановился и повернулся к незнайке. Его крошечные глазки задорно блеснули, длинная верхняя губа задралась к самому носу, Рот разъехался чуть ли не до ушей. Улыбнувшись таким образом Незнайке, бывший осел сунул обе руки в карманы брюк и пошел по дорожке прочь. Незнайка долго смотрел ему вслед. У него словно тяжесть свалилась с плеч. Совесть, которая не переставала мучить его, умолкла, и он радостный побежал обратно к своим друзьям. Пока незнайка отсутствовал, кнопочка пробралась к слоновьей клетке и как следует разглядела слона. Она была очень удивлена величиной этого диковинного животного, но больше всего ее удивило то, что у слона был впереди длинный хобот, которым он как рукой мог брать различные предметы. Пестренький, однако, побоялся подходить близко к такому большому зверю. Он все время вертелся в толпе, и смотрел на слона из-за спин стоящих впереди зрителей. В результате ему удалось увидеть только слоновью голову с висящими по бокам ушами. Решив, что этого зрелища с него вполне достаточно, Пестренький начал вылезать из толпы обратно. В это время вернулся Незнайка. «Ну, видел слона?» — спросил он Пестренького. «Э, ничего удивительного!» — махнул рукой Пестренький. «У всех только и разговору слон». «Слон! А чего там смотреть? Одна голова до да уши!» Тут из толпы выбралась кнопочка. «А ты где пропадал, незнайка? Почему на слона не смотрел?» «Э, буду я тут еще на уши смотреть. Пойдемте лучше еще газированной водички попьем». Правильно обрадовался пестренький. «Мне уже тоже почему-то пить захотелось». Но Кнопочка отказалась. «Идите, а я вас тут на лавочке подожду», — сказала она и уселась на лавочке, которая стояла на краю дорожки. Незнайка и Пестренький отправились обратно к киоску. «Знаешь, Пестренький, а я этого осла уже превратил в коротышку», — похвастался Незнайка. «А», — протянул Пестренький, то — «то-то я заметил, что ты бегал куда-то». Через минуту они снова подошли к загородке, и пестренький увидел осла, стоявшего в глубине у забора. «Вот так превратил», — засмеялся пестренький. «Да он вон где стоит». «Кто стоит?» — удивился Незнайка. «Да осел твой». «Ах, чтоб тебя с досадой воскликнул Незнайка, увидев осла, который, как ни в чем не бывало, поглядывал на него и лениво моргал глазами. Не может быть, чтобы он обратно в осла превратился». «Слушай, может быть это не тот осел?» «Правда», — сообразил Пестренький. «Может быть это другой? Наверное, он из сарая вылез». «Хорошо, что мы его увидели», — сказал Незнайка. «Может быть это как раз и есть тот осел, который мне нужен, а тот, которого я превратил, уже был не тот». «Верно», — подхватил Пестренький. «Этот, возможно, конечно, тот, а тот был не тот. А может, наоборот, тот был не тот, а этот осел». Тот. Постой, а то я в этих ослах уже запутался, перебил Незнайка. Лучше я этого превращу тоже. Правильно, поддакнул пестренький, которому очень хотелось увидеть, как осел превратится в коротышку. Незнайка взмахнул палочкой и сказал, хочу, чтобы этот осел тоже стал коротышкой. Не успели Незнайка и пестренький моргнуть, как вместо осла перед ними появился коротышка. На нем был такой же коротенький пиджачок с узкими рукавами и такой же берет с кисточкой на макушке, только пиджак был не зеленого, а ярко-рыжего цвета. Берет же был не синий, а голубой с белыми крапинками. Что касается брюк, то они были такого же ядовитого зеленовато-желтого цвета. Лицом этот коротышка был тоже похож на первого. Такие же маленькие черные глазки, длинный чуб, свесившийся на лоб, непомерно длинная верхняя губа, маленький нос с веснушками. Отличие заключалось лишь в том, что у первого веснушки были только на носу, а у этого они сидели и на носу, и на щеках вокруг носа. Осмотревшись с недоумением по сторонам, коротышка наморщил свой веснущатый нос и не то чихнул, не то фыркнул, мотнув головой. Не взглянув на незнайку и пестренького, он подошел к забору, перелез через него и скрылся. Увидев это чудесное превращение, пестренький онемел от растерянности, и только когда коротышка исчез за забором, спросил «Тот?» «Как тот?» — не понял Незнайка. «Ну, тот этот коротышка, которого ты вчера превратил в осла». «Шут его знает», — развел Незнайка руками. «Я уже забыл, какой был тот. Да ладно, какой-нибудь из двух». «Тот! Постой!» «А это еще там кто?» Закричал он вдруг. «Батюшки! Еще один осел!» Ахнул Пестренький, увидев длинноухую голову, которая высунулась из открытой двери сарая. «Вот не было печали!» Воскликнул Незнайка. «Придется еще одного превращать!» «Погоди!» Сказал Пестренький. «Это, кажется, не осел, а лошадь!» «Что ты, лошадь гораздо больше!» «Верно!» Согласился Пестренький. С одной стороны это как будто лошадь, а с другой стороны осел. Должно быть просто большой осел, вот и все. Эй, некогда мне тут с ними возиться, сказал Незнайка, превращу, и дело с концом. Будет на одного коротышку больше. Пока не разговаривали, осел вышел из сарая и направился прямо к ним. Незнайка поскорее замахал у него перед носом палочкой. Хочу, чтобы этот осел стал коротышкой. Сказав это, он зажмурился, когда открыл глаза, осла уже не было, вместо него стоял коротышка. Он был такой же, как и два предыдущих, только немного выше, с такой же длинной губой, а веснушки у него были не только на носу и вокруг носа, а по всему лицу даже кулаки у него были веснушчатые. Подойдя к загородке, он взглянул в упор на незнайку и строго спросил, «Где брыкун и пегасик?» «Какие брыкун и пегасик?» — испугался Незнайка. — Ну, ослы! Не видал разве, что тут два осла были? Не видал, — растерявшись, соврал Незнайка. — Что ты врешь? Может быть, полбу хочешь? — Как это полбу? — не понял Незнайка. — А вот как? Коротышка протянул через загородку свою руку и дал Незнайке полбу такого щелчка, что тот чуть не полетел с ног. — Ах так! — закричал, задыхаясь от гнева Незнайка. — Так ты, значит, драться? Да я тебя! Я тебя! — Что ты сказал? — закричал коротышка. — Вот я сейчас с тобой разделюсь. И он тут же полез через ограду. Не дожидаясь расправы, Незнайка бросился удирать. Пестренький побежал за ним. Они мчались со скоростью метеоров мимо звериных клеток, а за ними громко сопя и стуча ногами, как лошадь, бежал новоявленный коротышка. Неизвестно, чем бы кончилась эта погоня, если бы коротышка не растянулся вдруг посреди дороги, зацепившись ногой за корень. Поднявшись с земли, он увидел, что Незнайка и Пестреньки уже далеко, и ему теперь не догнать их. «Я тебе покажу», — кричал он. «Мы еще встретимся. Ты у меня попляшешь». Погрозив Незнайке увесистым кулаком, он сунул обе руки в карманы своих широких зеленовато-желтых брюк и зашагал прочь. Увидев, что опасность миновала, Незнайка и пестреньки вернулись к Нопочке. «Где же вы ходите?» — сердито спросила она. «Я уже хотела идти искать вас». «Да за нами тут один сумасшедший осел гонялся», — ответил Незнайка. «Какой сумасшедший осел?» «Я потом тебе расскажу». «Это что еще за новости потом? Ты сейчас рассказывай». Пришлось Незнайке признаться, что это он превратил вчера листика в осла, и рассказать обо всем, что случилось. «Вот видишь, Незнайка, какой ты злой!» сказала Кнопочка, прослушав его рассказ. «Разве тебе волшебная палочка для того дана, чтоб ты превращал во слов коротышек?» «Я не злой, Кнопочка!» «Я все время так мучился из-за этого листика и из-за буковки тоже. Меня совесть совсем загрызла, честное слово. Ты не сердись, ведь все хорошо кончилось, и теперь листик уже, наверное, вернулся». К буковке хорошо еще что мы прочитали в газете где искать листика сказала кнопочка